Глава 3. Поздно вечером путешественники добрались до холма, над которым возвышался корабль. Чтобы возвратиться побыстрее и избежать встречи с обитателями зарослей, они пересекли паучий лес в том месте, где кусты расступились на несколько метров, как будто их вывратил из почвы какой-то гигантский плуг. Внезапные сумерки накрыли равнину, когда косой силуэт ракеты был уже отчетливо виден — Не пришлось даже зажигать фонарей. Все проголодались, но еще больше устали, поэтому решили разбить палатку и сразу лечь спать. Умиравший от жажды физик отправился по туннелю в корабль и довольно долго не возвращался. Палатка была уже почти установлена, когда из глубины раздался его крик. Кто-то подскочил к лазу и помог физику выбраться на поверхность. У него тряслись руки. Он был так взволнован, что едва мог говорить. Координатор схватил его за плечи. — Там! — физик показал на темнеющий над ними корабль. — Там кто-то был! — Что? — Чего ты взял? — Кто был? — Не знаю. — каждый узнал, что был? — По следам. — По ошибке я зашел в рубку. Там было полно грунта. Сейчас его нет. — Как это нет? — Нет. Там почти чисто. — А где же грунт? — Не знаю. — Ты заходил в другие помещения? — Да, то есть я... Я забыл, что в рубке был грунт, и сначала ничего такого не подумал. Я хотел пить, пошел на склад, отыскал воду, но мне ее было не набрать. Тогда я отправился в твою каюту, — он посмотрел на кибернетика а там... — Что там, черт подери, все покрыто слизью. — Слизью? — Да, прозрачной, липкой слизью. — Наверное, она еще осталась у меня на ботинках, я ничего не видел, а потом почувствовал, что у меня прилипают подошвы. — Ну, возможно, что-нибудь вытекло из цистерны или произошла какая-нибудь химическая реакция, ты же знаешь. В лаборатории перебита половина посуды, не говори глупостей, посвети мне на ноги. Пятно света ушло вниз и вырвало из тьмы ботинки физика, местами отсвечивающие, как бы обтянутые пленкой бесцветного лака. — Это еще не значит, что там кто-то был, — неуверенно сказал химик. — Да я ведь даже тогда не сообразил. Взял кружку и вернулся на склад. Я почувствовал, что подошвы у меня прилипают, но не обратил на это внимания, напился воды. А на обратном пути мне взбрело в голову заглянуть в библиотеку, сам не знаю зачем. Мне было немного не по себе, но ни о чем таком я не думал. Открыл дверь, посветил, а там чисто, ни щепотки грунта. а ведь Туда-то грунт я сам таскал и сразу же это вспомнил. А уж потом и про то, что в рубке он тоже был. — А дальше что? — спросил координатор. — Ничего, побежал сюда. — Может, он еще там, в рубке или в какой-нибудь каюте? — в сказал кибернетик. — Не думаю, — проговорил координатор. — Надо туда сходить. Громко размышлял химик, но видно было, что он не особенно оторвется осуществить этот проект. — Покажи-ка еще раз свои ботинки, — произнес координатор. Он внимательно осмотрел засохшую блестящую пленку, которая прилипла к коже. — Нужно что-то делать, — отчаянным голосом сказал кибернетик. — Еще ничего не случилось. Какой-то представитель здешней фауны влез в корабль и, не обнаружив для себя ничего интересного, удалился, — сказал координатор. «Наверное, дождевой червь, да? Примерно с акулу», — бросил кибернетик. «Что же произошло с грунтом? Это действительно странно. Может, не договорив, доктор начал кружить около ракеты. Его силуэт удалялся, четко видный на фоне светового пятна» который то концентрировалась у самой поверхности планеты, то бледнее убегала во мрак. — Эй! — крикнул вдруг доктор. — Эй! Нашел! Все подбежали к нему. Он стоял над длинным, в несколько метров валом, мергеля утрамбованного и кое-где покрытого клочьями блестящей пленки. — Кажется, это и вправду дождевой червь, — выдавил физик. — Придется ночевать в ракете. — внезапно решил координатор. — Сначала обыщем ее для верности, а потом закроем люк. — Да ты что! Это же займет всю ночь! Мы ни разу не заглядывали во все помещения! — простонал химик. — Ничего не поделаешь. Они оставили надутую палатку на произвол судьбы и нырнули в туннель. Время шло, а люди бродили по кораблю, тщательно осматривая каждый уголок. Физик доказывал, что обломки пультов в рубке переложены с места на место, но никто не помнил точно, где они лежали раньше. Потом сомнения одолели инженера. Ему казалось, что инструменты, которыми делали мотыги, он оставил в другом положении. — Да хватит вам! — нетерпеливо сказал доктор. — Нашли, когда играть в сыщиков. Скоро два. Спать улеглись только в три. И то лишь потому, что инженер предложил не осматривать оба яруса машинного отделения, а попросту запереть двери в стальной переборке, ведущие туда. Воздух в закрытом помещении был спёртым, в нём висел какой-то неприятный запах, люди падали от усталости и едва сбросили с себя обувь и комбинезоны, едва погасили свет, как их сморил тяжёлый, неспокойный сон. Доктор проснулся с совершенно свежей головой. Вокруг было совсем темно. Он поднес к глазам часы, но никак не мог понять, который час. Время словно не существовало в густом мраке. Он забыл, что находится в ракете. Наконец, разглядев веночек зеленых искорок на циферблате, он разобрался, что скоро восемь. Это его удивило. Так мало спать? Он недовольно заворчал. Хотел уже повернуться на другой бок, и вдруг застыл. В глубине корабля что-то происходило. Он не столько слышал это, сколько чувствовал. От пола исходила слабая дрожь. Где-то, очень далеко, что-то звякнуло. Звук был еле слышен, но доктор сразу сел на постели. Вернулась. Подумал он о существе, слизистые следы обнаружил физик. Пытается справиться с люком. Это была следующая мысль. Корабль вдруг задрожал, как будто гигантская сила хотела еще глубже вогнать его в грунт. Кто-то беспокойно застонал сквозь сон. Доктору на мгновение показалось, что волосы у него встают дыбом. Корабль весил шестнадцать тысяч тонн. Пол затрясся в судорожной рваной дрожи, и вдруг он понял. Это был один из силовых агрегатов. Кто-то его запустил. «Вставайте — Вставайте! — крикнул доктор, ощупью отыскивая фонарик. Люди сорвались с постелей сталкиваясь друг с другом. Наконец доктор нашел фонарик и зажег его. В нескольких словах он объяснил, что происходит. Не совсем проснувшийся инженер вслушивался в отдаленный звук. Корпус дернулся еще несколько раз, воздух наполнился напряженным воем. — Компрессора левых дюз! — крикнул инженер. Координатор молча застегивал комбинезон. Остальные поспешно одевались. Инженер, как был, в рубашке и гимнастических брюках. Вырвав фонарь из рук доктора, выскочил в коридор. Все кинулись за ним. Пол дрожал все сильнее. «Вот — Вот-вот сорвет лопасти! — выдохнул инженер, врываясь в рубку, очищенную от грунта нахальным посетителем. Он подскочил к главному рубильнику — и перебросил ручку. В углу зажглась одинокая лампочка. Инженеры-координатор вытащили из стенного шкафа электрожектор, достали его из футляра и поспешно подключили к зарядным клеммам. Контрольный прибор был разбит, но продольная трубка на стволе засветилась голубым светом, тока для зарядки хватало. Пол лихорадочно трясся. Все незакрепленные предметы подскакивали, на полках прыгали металлические инструменты, что-то стеклянное упало и со звоном разбилось, остатки пластиковой облицовки все громче подпевали в унисон. Вдруг наступила мертвая тишина, и в ту же секунду единственная лампа погасла. Доктор сразу включил фонарь. «Зарядили!» — крикнул физик. «Максимум на две серии и на том спасибо!» — ответил инженер, не отсоединяя, вырывая провода из зажимов. Он подхватил электрожектор, опустил его алюминиевый ствол вниз, стиснул рукоятку и пошел по коридору в сторону машинного отделения. Они уже добрались до библиотеки, когда послышался пронизывающий протяжный скрежет. Два-три судорожных удара потрясли корабль. В машинном отделении что-то рухнуло со страшным грохотом. И снова стало тихо. Инженеры-координатор плечо к плечу подошли к бронированной двери. Координатор отодвинул заслонку глазка и взглянул внутрь. — Дайте фонарик, — сказал он. Доктор тут же сунул фонарик ему в руку. Но светить внутрь сквозь узкое застекленное отверстие и одновременно смотреть было нелегко. Инженер открыл второй глазок, приложился к нему и задержал дыхание. — Лежит, — немного погодя сказал он. — Что? Кто? — спросили сзади. — Гость. — Свети лучше. — Ниже, ниже. Так. — Не двигается. — Ничего не двигается. Он помолчал и добавил глухо. — Большой, как слон. — Он коснулся распределительных шин? — спросил координатор. — Он ничего не видел. Раструб фонаря целиком закрывал отверстие. — Скорее влез в разорванные провода. Из-под него торчат концы. — Концы чего? — нетерпеливо спросил физик. — Кабеля высокого напряжения. — Да, он не шевелится. — Ну что, отпираем? — Придется, — просто ответил доктор и начал отодвигать задвижку. «А что, если он притворяется?» — засомневался кто-то сзади. «Так хорошо притворяться может только труп», — бросил доктор, который успел еще раз заглянуть в глазок, прежде чем координатор выключил фонарик. Стальные задвижки мягко скользнули в пазах. Дверь открылась. Долгое мгновение никто не переступал порога. Физик и кибернетик смотрели из застоявших впереди. «В глубине...» На покореженных плитах экранировки, втиснутые между раздавленными перегородками, лежала поблескивающая в свете фонаря горбатая ногая масса. Время от времени по ее поверхности пробегала легкая дрожь. «Живой — Живой! — сдавленно шепнул физик. В воздухе висел резкий отвратительный чад, словно здесь жгли волос, жидкий синеватый дымок расплывался в полосе света. — На всякий случай, — сказал инженер. Поднял электрожектор, прижимая прозрачный приклад к бедру, и прицелился в бок бесформенной массы. Зашипело. Безыскровой заряд ударил в расползшееся тело, чуть ниже круто поднимающегося посередине горба. Огромная масса напряглась, вздулось и опала, распластываясь еще больше. Верхние края белых перегородок задрожали. — Конец, — сказал инженер и перешагнул высокий стальной порог. За ним вошли все. Напрасно они пытались обнаружить ноги, щупальца, голову этого существа. Беспомощная, бесформенная масса покоилась на выломанной секции трансформатора. Горб перевесился на одну сторону, как просторный мешок, наполненный желе. Доктор притронулся к боку мертвого существа наклонился. — Все это скорее... — буркнул он. — Понюхайте. Он поднял руку. На концах пальцев что-то поблескивало, как капли рыбьего клея. Химик первый победил инстинктивное отвращение и удивленно вскрикнул. — Узнаешь, а? — сказал доктор. — Теперь нюхали все. И узнавали горький запах, наполнявший цеха завода. Доктор нашел в углу рычаг, который удалось снять с оси подсунул более широкий конец под тело и попытался перевернуть его. Вдруг он поскользнулся, конец рычага пробил кожу, и сталь вошла почти до половины в тканевую мякоть. Ну, дожили. Мало того, что полный разгром, так и кладбище, — яростно зашипел кибернетик. — Помог бы лучше, — сердит-то рявкнул доктор. Он бился в одиночку, пытаясь перевернуть тело. — Погоди-ка. — сказал инженер. — Как эта скотина сумела запустить агрегат? Все ошалело посмотрели на него. — Действительно, — пробормотал физик. — Ну и что? — добавил он глуповато. — Мы должны лопнуть, а перевернуть его. — Говорю, вам должны, — выпалил доктор. — Идите все. Нет, с той стороны. Так, нечего брезговать. — Ну что там? — — Подожди, — сказал инженер. Он вышел и вскоре вернулся с остальными ломами. Они подсунули ломы под мертвое туловище и по команде доктора рванули вверх. Кибернетик вздрогнул, когда его рука, съехав по скользкой стали, коснулась голой кожи существа. Звонко шлепнувшись, оно перевалилось на бок. Все отскочили. Кто-то вскрикнул. Словно из гигантской, вертинобразно вытянутой устрицы. Из толстой, складчатой, мясистой сумки высунулось маленькое, не больше детского, туловище с двумя ручками. От собственной тяжести оно наклонилось вниз и коснулось узловатыми пальчиками пола. Оно висело на растягивающихся перепонках бледно-желтых связок, качаясь все медленнее и медленнее, пока, наконец, не замерло. Доктор первым отважился подойти к нему подхватил мягкую, многосуставчатую конечность. Маленький торс, исчерченный бледными прожилками, выпрямился, и все увидели плоское, безглазое личико с зияющими ноздрями и чем-то разодранным, словно перекушенный язык в том месте, где у людей находился рот. "Обитатель демо", глухо сказал химик. Инженер слишком потрясённый, чтобы говорить. Уселся на вал генератора и, сам не замечая этого, непрерывно вытирал руки о комбинезон. «Так это одно существо или два?» — спросил физик, наблюдая, как доктор осторожно ощупывает беспомощные тельце «Два в одном или одно в двух. А может, это симбионты? Не исключено, что они иногда разъединяются». — Но у этого большого нет ни ног, ни глаз, ни головы, ничего, — сказал инженер и закурил. — Это выяснится позже, — ответил доктор. — Думаю, что вы не будете возражать против вскрытия. Его придется расчленить, иначе его отсюда не вынести. Я взял бы кого-нибудь ассистировать, но это, может быть, неприятно, есть добровольцы. — Я, я могу, — почти одновременно откликнулись координатор и кибернетик. Доктор поднялся с колен. Двое — это лучше. Теперь я поищу инструменты, это займет некоторое время. Должен сказать, что наше пребывание здесь слишком усложняется. Еще немного, и понадобится неделя, чтобы вычистить себя один ботинок. Мы не можем кончить ничего из того, что начали. Инженер и физик вышли в коридор. Координатор, возвращавшийся из перевязочной уже в резиновом переднике, с засучными рукавами, задержался рядом с ними. Он нес никелированный поднос с хирургическими инструментами. «Вы ведь знаете, как работает фильтр?» — сказал он. «Если хотите курить, идите наверх». Они пошли по туннелю. Химик присоединился к ним, на всякий случай захватив электрожектор, оставленный инженером в машинном отделении. Маленькое, сплюснутое солнце стояло высоко. Разогретый воздух дрожал над песками, как желе. Они уселись в полосе тени, которую отбрасывал корпус ракеты. — Очень странное животное. — И совершенно непонятно, как оно могло запустить генератор, — сказал инженер. Он потер щеку. Щетина уже перестала колоться. У всех отросли бороды. То один, то другой заявлял, что нужно побриться, однако ни у кого на это не находилось времени. Но сейчас, честно говоря, меня во всей этой истории больше всего радует, что генератор вообще дал ток. Значит, по крайней мере, обмотка цела. А замыкание, — заметил физик, — выбило автоматический предохранитель. Это ерунда. Механическая часть рассыпалась целиком, но с этим мы справимся. Запасные комплекты подшипников есть, нужно только поискать. Конечно, теоретически обмотку тоже можно привести в порядок, но голыми руками мы бы ковырялись, пока не посидели бы. Теперь мне ясно. Я просто не решался это проверить. Боялся найти там одну пыль, а тогда, знаете, чтобы с нами было. — Реактор, — начал химик. Инженер скривился. — Реактор, само собой. До реактора очередь дойдет. Сначала ток, без тока мы ничего не сделаем. Течь в охлаждении можно устранить в пять минут, но нужно заварить трубопроводы. Для этого пятки нужен ток. — И ты думаешь заняться машинами сейчас? — с надеждой в голосе спросил физик. — Да. Разработаем план очередности ремонта. Я уже говорил об этом с координатором. Сначала нужно исправить хоть один агрегат. Ну, конечно, придется рискнуть. Агрегат нужно запустить без атомной энергии, черт знает как. Разве что конным приводом штаб Хио. Я и понятия не имею, что делается в реакторе. — Ничего страшного. Нейтронные диафрагмы действуют даже без дистанционного управления, — сказал физик. Реактор автоматически перешел на холостой ход. Самое большее при предварительном запуске может немного повыситься температура, если и охлаждение. — Благодарю. «Реактор может расплавиться, а ты, говоришь, ничего страшного». Они припирались все запальчивее. Потом начался серьезный спор. А так как никому из них не хотелось спускаться в ракету, рисовали схему на песке, пока из дыры не вынырнула голова доктора. Они вскочили. «Ну, что там?» «С одной стороны мы узнали мало, с другой, наоборот, много», — ответил доктор, у которого был довольно своеобразный вид — Над поверхностью торчала только его голова. Мало тянул он, потому что, как ни странно это звучит, я до сих пор не разобрался, одно это существо или два. Во всяком случае, это животное. Обладает двумя кровеносными системами, но они разделены не полностью. То огромное носитель двигалась как я думаю, скачками или шагами. — Это большая разница, — сказал инженер. — А может быть и так, эдак. — объяснил доктор. — То, что выглядело как горб, там есть пищеварительный тракт. — На спине? — Это была не спина. Когда его ударило током, оно упало брюхом вверх. — Ты хочешь сказать, что то маленькое, похожее на... — инженер замялся. — На ребенка. — Спокойно докончил доктор. — Да, некоторым образом оно ездило верхом на этом носителе. Во всяком случае, это можно допустить. — Ну, не верхом, — поправился он. — Вероятно, чаще всего оно сидело внутри большого туловища. Там есть сумчатое гнездо, его можно сравнить только с сумкой кенгуру. Но сходство очень невелико и не имеет функционального характера. — И ты допускаешь, что это существо разумно? — спросил физик. — Надо думать. — Если оно сумело открыть дверь и закрыть ее за собой, не говоря уже о запуске машины. — сказал доктор, почему-то не проявлявший желание выйти на поверхность. — Загадка лишь в том, что оно не имеет нервной системы в нашем понимании. — Как так? — подскочил химик. Голова доктора подняла брови. — Что делать? Это факт. — Там есть органы, о назначении которых я не догадываюсь. — Есть спинной мозг, но в черепе... — В этом маленьком черепе мозга нет. Вернее, там есть что-то, но любой анатом назвал бы меня профаном, если бы я попытался доказать ему, что это мозг. Какие-то железы, похожие на лимфатические. А между легкими... У него три легких, я обнаружил нечто весьма удивительное. Нечто такое, что мне очень не понравилось. Я это заспиртовал, потом посмотрите. А сейчас есть более срочные работы. Машинное отделение выглядит, сувы Как бойне Нужно немедленно выносить и закапывать. Все в ракете слишком тепло, и поспешность в самом деле необходима, особенно при такой жаре. Можете надеть темные очки и завязать лица. Запах непротивный, но такое количество сырого мяса... — Ты шутишь? — преодолевая тошноту, — спросил физик. — Нет. Доктор только теперь вылез из туннеля. Поверх резинового халата на нем был надет второй, белый, снизу, доверху, в красных пятнах. Мне очень неприятно, это действительно может вызвать тошноту, но что делать? Иного выхода нет. Идемте. Доктор повернулся и исчез. Остальные переглянулись и поочередно нырнули в туннель. Похоронные работы, как назвал это химик, закончились только после полудня. Работали полуодетые, чтобы, вынося страшный груз, не перепачкать комбинезоны. Расчлененные останки закопали в двухстах шагах от ракеты на вершине холма, и, несмотря на призывы координатора экономить воду, истратили на мытье пять ведер. Кровь огромного существа, пока она не свернулась, очень напоминала человеческую, но быстро становилась оранжевой и, высыхая, превращалась в желтоватую рассыпающуюся пыль. Измученный экипаж расположился под ракетой. Никто даже думать не мог о еде, все только жадно пили кофе и воду. Один за другим люди задремали, хотя должны были обсудить первый этап ремонтных работ. Потом пришлось идти на склад за продуктами, открывать банки консервов, разогревать их. В полночь неожиданно решили не ложиться. Все выспались, а приступить к подготовительным работам. Прежде всего, нужно было освободить аварийный генератор от заваливших его пластиковых и металлических обломков. Работали ручными домкратами, лебедками. Часами раскапывали стальной хлам в поисках каждой запасной части, каждой мелочи, уровня или ключа. Наконец, генератор был целиком осмотрен. Разбитый подшипник заменен новым, а лопасти самого маленького компрессора приведены в рабочее состояние. Инженер добился этого довольно примитивным способом. Поскольку запасных лопастей было слишком мало, он попросту снял каждую вторую лопасть. Производительность крыльчатки, естественно, уменьшилась, но, во всяком случае, компрессор мог работать. В пять утра координатор объявил об окончании работ. Он сказал, что так или иначе придется предпринять еще одну экспедицию, хотя бы для пополнения запасов воды. Впрочем, и по другим причинам, и нечего менять привычный ритм сна и отдыха. Остаток ночи прошел спокойно. Утром никто не изъявил желания выйти на поверхность, все были готовы работать дальше и немедленно. Инженер уже собрал что-то вроде комплекта инструментов первой необходимости, и больше не приходилось за каждым пустяком бегать по всем каютам. «Распределительный щит». Усеянные оспинами коротких замыканий пришлось монтировать почти заново, заменяя явно изуродованные элементы деталями, безжалостно снятыми с других неработающих агрегатов. Теперь оставалось запустить генератор. Разработанный инженером план был достаточно рискованным. Он предложил подать на крыльчатку компрессора сжатый кислород, и, превратив таким образом компрессор в турбину, вращать его помощью ротор-генератора. В нормальных условиях аварийная система запускалась водяным паром высокого давления из реактора. Реактор, сердце корабля, считается самым прочным из всех механизмов. Но теперь, в виду полного разрушения электросети, об этом нечего было и думать. Приходилось расходовать неприкосновенный запас кислорода. Но они рассчитывали снова наполнить опустошенные баллоны атмосферным кислородом, когда машинные отделения начнят работать. Другого пути не было. Мечтать о запуске атомного реактора без электричества мог только сумасшедший. Правда, инженер в тайне от всех готовился и к такому сумасшедшему шагу, если бы кислородный проект подвел, ведь никто не знал, удастся ли запустить реактор, прежде чем будет израсходован весь кислород. Доктор стоял в узеньком колодце под полом верхнего яруса машинного отделения и возбужденным голосом считывал с кислородных манометров величину падающего давления. Остальная пятерка работала наверху. Физик возился у временного распределительного щита реактора, смонтированного так, что при виде его у любого земного инженера волосы встали бы дыбом, перепачканной смазкой. Черный, как негр, инженер, вися вниз головой под генератором, крепил щетки. Координатор застыл рядом с кибернетиком. Оба они смотрели на мертвую пока шкалу счетчика нейтронов, а химик бегал от одного к другому, как мальчик для подноски инструментов. Кислород шипел. Компрессор в роли газовой турбины сердито урчал, слегка позвякивая и вздрагивая. Крыльчатка с которой инженер обошелся по-варварски, не было как следует сбалансировано Обороты генератора росли, его вой становился все выше, лампы, свисающие из кое-как натянутых под потолком кабелей, уже давали яркий белый свет. — 218, 202, 195! — слышен был монотонный, искаженный металлическим эхом голос невидимого доктора. Инженер вылез из-под генератора, вытирая смазку и пот с давно небритого лица. «Можно!» — выдохнул он. От огромного напряжения у него тряслись руки. Он даже не испытал волнения, когда физик сказал. «Включаю первую». «Сто семьдесят!» «Сто шестьдесят три!» Мерно сообщал доктор, перекрывая вой генератора, который уже начал давать пусковой ток на реактор и с каждой минутой требовал все больше кислорода, для поддержания оборотов. — Полная нагрузка! — простонал инженер, наблюдающий за электроприборами. — Включаю все! — отчаянным, ломающимся голосом выкрикнул физик и, инстинктивно сжавший словно в ожидании удара, обеими руками вдавил черные ручки. Кибернетик открыл рот. Координатор, сам того не замечая, все сильнее стискивал его плечо. Они смотрели на прямоугольные шкалы приборов, с выбитыми стеклами с наспех выпрямленными стрелками счетчики плотности потока быстрых нейтронов контроля циркуляции электромагнитных насосов индикатора радиоактивных загрязнений и комплексных внутренних термопар реактора генератор стонал выл с плохо контактирующей коллекции искры. внутри реактора за толстым блестящим панцирем царило мертвоее спокойствие Стрелки даже не шевельнулись. Вдруг физику показалось, что они помутнели, размазались. Он зажмурился, а когда открыл слезящиеся глаза, увидел стрелки в рабочем положении. «Пошел критический!» — заорал физик и заплакал, не выпуская ручек. Он чувствовал, как обмекают мышцы. Он все время ожидал взрыва. «Наверное, стрелки заело», — спокойно сказал координатор как будто не видел, что делается с физиком. Ему трудно было говорить, так сильно он сжимал перед этим зубы. — Девяносто, восемьдесят один, семьдесят два, равномерно, — выкрикивал доктор. — Пора, — крикнул инженер, и рукой в большой красной перчатке перекинул главный переключатель. Генератор взвыл и начал терять обороты. Инженер бросился к компрессору и перекрыл оба входных вентиля. — Сорок шесть! Сорок шесть! Сорок шесть! — мерно бубнил доктор. Турбина перестала забирать кислород из баллонов. Лампы быстро бледнели, становились все темнее. — Сорок шесть! Сорок шесть! Внезапно лампы вспыхнули. Генератор вращался еле-еле, но ток был включен. Все включенные приборы показывали растущие напряжение. Физик уселся на пол и закрыл лицо руками. Было почти тихо. Ротор генератора босовита шумел. Он вращался все медленнее, потом несколько раз скачнулся, вздрогнул и остановился. «46, 46 — Сорок шесть! Сорок шесть! — продолжал доктор. — Какая утечка? — спросил координатор. — В норме, — ответил кибернетик. — Видимо, пробило на максимуме торможение, но автомат успел зацементировать, прежде чем замкнуло. Кибернетик больше ничего не сказал но каждый понял как он гордится этим автоматом одной рукой он украдкой придержал другую у него дрожали пальцы сорок шесть причитал доктор да хватит тебе заорал вдруг в глубину колодца химик уже не нужно реактор дает ток все молчали реактор работал как всегда бесшумно в стальной горловине показалась бледная окаймленное темной бородой лицо доктора. «Правда — Правда? — сказал он. Никто ему не ответил. Все смотрели на приборы, словно не могли насытиться видом стрелок, неподвижно стоящих в рабочих положениях. «Правда — Правда? — повторил доктор. И начал беззвучно смеяться. — Ты что? — сердито сказал кибернетик. — Перестань. Доктор выбрался наверх, уселся рядом с физиком и тоже стал, не отрываясь, смотреть на приборы. Никто не знал, как долго это длилось. — Знаете, ребята, — молодым, свежим голосом сказал доктор. Все посмотрели на него, словно проснувшись. — Я еще никогда не был таким счастливым, — прошептал он и отвернулся.